Кроме того, все дома были прямо так увиты узенькими лестницами. Было тихо и безлюдно. Словно никого в этом замке не волновал шум за воротами и гневные крики распаленных в погоне преследователей. Пока Морт и Морис разглядывали площадь, зеленоглазый превратник подошел к ним сзади и положил руки на их плечи. «С добром вы пришли или с худом? Добро пожаловать в Черный замок! хранилище магических знаний и жилище маков, произнес он и легонько подтолкнул гостей в дальний конец площади. Там он гостеприимно распахнул деревянную дверь и повел своих гостей по коридору, стены которого были выложены серыми камнями. На стенах висели длинные флаги разных расцветок и гобелены, потемневшие от старости. Дорогу освещали факелы в железных треножниках, в изобилии расставленные по всему коридору. Они горели ровным холодным пламенем и ничуть не коптили. Зеленоглазый подвел гостей к одной из дверей и жестом пригласил молодых людей пройти в комнату. Эта комната была невелика, шагов десять в длину и пять в ширину. Вдоль стены были расположены шкафы с книгами, а посреди комнаты находился длинный стол. На нем была расставлена посуда, Было видно, что здесь недавно пообедали. Зеленоглазый присел прямо на край стола и ногой пододвинул в сторону гостей пару стульев. «Садитесь и рассказывайте», — произнес он. Брат и сестра сели на предложенные хозяином стулья и переглянулись, словно бы спрашивая друг друга, «Кто же начнет рассказ?» Морт немного помялся, затем произнес. «Спасибо вам, благородный лорд, за наше спасение». Мы брат и сестра, Морд и Мариса из деревни Хар. Это которая здесь неподалеку, у поворота на торговый тракт, перебил Зеленоглазый. Да, моя сестра немного умеет колдовать. И пока был жив отец староста деревни, никто не смел против и слова сказать. Но недавно наш отец умер, и новый староста решил, что колдуны в деревне не нужны. Они хотели убить мою сестру, но я помог ей сбежать. «Нам некуда было идти, и мы направились сюда, в Черный замок». Выложив это на одном дыхании, Морд замолчал в ожидании ответа. «Все ясно», — усмехнулся Зеленоглазый. «Старая история про ведьму. Естественно, вы подумали, где еще нужны колдуны, как не в замке колдунов». «Ну что же, не впервые, не вы последние. Многие попали в этот замок по сходным причинам». Зеленоглазый достал резную трубку, видимо, заранее набитую, и прикурил от свечи на столе. «Меня зовут Элорин», — представился он, вдохнув ароматный дым. «Завтра я представлю вас большому совету. Думаю, что вам разрешат остаться. Кстати, я как бы управляющий этой группой старых камней и как бы неблагородный лорд, так что не стесняйтесь и заказывайте комнаты». Брат и сестра молчали, не зная, что сказать. Они совершенно растерялись от такого радушного приема. Все, что они слышали раньше про этот замок, никак не походило на действительность. Ну ладно. Начнем с тебя, парень. Ты тоже умеешь колдовать? Нет, смутился Морт. Этот дар только у сестры. Но я могу быть слугой, быстро добавил он. Это не важно, отмахнулся Элорин. Тебе комнату поближе к библиотеке или к тренировочному залу? Выбирай. Набравшись смелости, Морт выпалил. К библиотеке. Я люблю читать. Хорошо. Хотя это странный выбор для деревенского парня. Морт прочитал все свитки в деревне. Вступила за брата Морис. Ладно, ладно. Кстати, Эллен пристально посмотрел на невысокого черноволосого Морта и высокую белокурую Морис. Вы точно брат и сестра? И вам точно нужны раздельные комнаты? Марис покраснела, а Морс сказал, мы родственники, но говорят, у нас разные отцы. Отлично. Это я так, чтобы не прослыть старым ханжой. Кэлрин снова выпустил клуб ароматного дыма и проследил за тем, как голубая струйка дыма медленно обвелась вокруг его руки, словно маленькая змейка. Марис, продолжил он, какую комнату тебе? Можно просто спальню светлую зеркалом? Конечно, можно. Ты, наверное, наслушалась россказней о нашем замке как центре зла. Что мы, маги, едим детей и сжигаем живьем черных коз. Марис кивнула. Магия не делится на белую и черную, — изрек Элрин, взяв трубку в левую руку. Вон, видите того таракана на углу стола? На углу стола действительно сидел рыжий таракан довольно приличных размеров. Почувствовав на себе взгляды, он замер, тревожно шевеля усами. С пальцев Элрина сорвалась молния, и таракан обратился в пепел. «Вот видите, я уничтожил таракана», — подытожил Элрин. «Одни скажут, это зло, поскольку я убил живое существо. Другие скажут, что это добро, потому что я уничтожил разносчика инфекции и вредителя. Так и во всей магии. Любое действие можно понимать двояко». Обернувшись, он встретил недоуменные взгляды Морта и Морис. «Ну ладно». «Не забивайте голову, потом разберетесь». А сейчас Элорин громко свистнул, засунув два пальца в рот. Тотчас открылась дверь, и вошел маленький лесной гном, ростом он был почти по пояс морту, Одет был в зеленую куртку и обычные кожаные штаны. Эллен что-то ему сказал на незнакомом языке и обернулся к гостям. «Идите за клотом, он вам покажет ваши комнаты». Поклонившись Элорину, Морт и Марис отправились за гномом. Когда за ними закрылась дверь, Элрин снова сел за стол и произнес Забавные ребята! Прах тебя возьми, Элрин! Раздалось сзади. Элорин обернулся. На стене среди тарелок сидел высокий молодой человек с темными волосами и светлобородкой. Почему каждый раз я должен быть тараканом? возмущенно произнес он и слез со стола. Не сердись, Ристон". Отозвался Элорин. Тебе лучше всех удаются превращения. Все, о чем ты вещал, сказка для грудных детей. Зачем тебе это все? Спросил Ристон, отряхивая штаны. Обожаю такие инсценировки. Ладно, черт с тобой. Ристон распрямился. Наши прибудут только завтра. Так что давай немного приберемся и попьем пивка. Заметно, воскликнул Элрин, И они принялись убирать со стола. Морт и Морис стояли позади Элрина, перед огромной бронзовой дверью, состоящей из двух громоздких створок. Створки были украшены причудливой гравировкой, которая изображала неведомых зверей и оплетала эти изображения округлой вязью. «На двери какой-то заговор», — шепнула Морис брату. Элрин обернулся, подмигнул гостям и распахнул створки двери. Они вошли в огромный зал. Их взором предстал большой стол из темного дерева в виде буквы «П». А сами они предстали взглядом тех, кто сидел за столом. Эллен пропустил Морта и Марис вперёд, как бы внутрь стола, а сам стал позади. Брат и сестра стояли неподвижно и были предметом приставленного внимания со стороны людей, сидящих за столом. В центре красовалось массивное кресло из красного дерева, но оно пустовало. Всего же за столом сидело 10 человек. Из рассказов Элрина Морт и Марис знали, что это маги, основные обитатели замка. Некоторые из них были родом из очень далеких стран и выглядели весьма странно. Например, маг, сидевший третьим за левой частью стола, был больше похож на ящерицу, чем на человека. А тот, что сидел справа от него, выглядел как птица. Перед собранием Элрин предупредил Морта и Морис о необычных магах и посоветовал не обращать внимания на то, как они выглядят. Туман распространялся насчет их родных стран и называл их цель визита, странным словом, стажировка. Тогда Морт ничего не понял и не решился расспрашивать дальше, чтобы не обнаружить свое незнание. Внезапно в зале посветлело, словно открылись невидимые окна. И обнаружилось, что в кресле красного дерева сидит невысокий человек в зеленом плаще. Он пригладил свои черные как смоль волосы и тихо сказал: «Можно начинать». Получив тычок в бок от Элорина, Морт шагнул вперед и рассказал, как их с сестрой выжили из деревни. На протяжении всего рассказа человек в кресле неотрывно смотрел в глаза Морту, но он выдержал этот взгляд и ни разу не отвел глаз. После рассказа образовалась пауза. Все молчали. Тишину нарушил человек в кресле. Настоящий хозяин черного замка, по выражению Эллина. «Марис», — произнес он, — «какой системой магии ты пользуешься?» Девушка смутилась и, опустив глаза, тихо сказала, «Не знаю, господин. Я просто стараюсь ясно представить, что хочу, и это получается». Среди магов пробежал тихий шепот. «Если ты не возражаешь, мы тебя проверим». Человек в кресле обратил взгляд своих черных глаз на нее. Морис покраснела и спросила. «Как? Не бойся». Устало улыбнулся хозяин замка. «Это не больно. Мы просто на тебя немного посмотрим». «Хорошо», — кивнула Морис. Вновь тишина наполнила зал. И стало слышно тихое дыхание гостей и хозяев. Все май как один смотрели на Марис. Прямо-таки бесцеремонно рассматривали. Мария залилась румянцем, но стояла молча, не решаясь заговорить. Наконец хозяин замка произнес. Никаких заклинаний, чистая энергия. И за стола вскочил один из магов и воскликнул. Да, она настоящий генератор энергии. Он был высоким стройным молодым человеком с синими глазами. Его белокурые волосы завивались по всей своей длине. И мягко ложились на плечи. Элорин наклонился к уху Морта и прошептал: "Это Лаэрт, настоящий бабник. Если не хочешь неприятностей, следи, чтобы он близко не подходил к твоей сестре." Моя сестра не из таких, прошептал в ответ Морт. Хозяин замка снова взглянул на Морта и произнес: "Морт наведет порядок в библиотеке, а Марис поступает в ученик почтенному Клариусу." Из-за стола встал пожилой маг с морщиницем лицом, одетый в синий помятый халат, который был разукрашен непонятными золотистыми символами. Длинная его борода спускалась ему на грудь. Ее кончик был небрежно заткнут за кожный пояс. Он поклонился Марис. Торопка подклонилась в ответ. Хозяин замка тоже встал. Все, совет закрыт, произнес он, и просто исчез. Весь следующий месяц Морт провел в библиотеке замка, разбирая пыльные книги, пергаменты и свитки, находящиеся в библиотеке. Он погрузился в атмосферу колдовства и высшей магии, выучил на зубок всепопавшееся руководство по волшебству. но, увы, таланта нет. По какому-то капризу природы Морт начисто был лишен каких-либо магических способностей. Простейшие заклинания, произнесенные им, не работали. Хотя все необходимое для колдовства, Морт тщательно выполнял. Просто не было дара. Освободив библиотеку от хлама и пыли, Морт сел переписывать самые старые свитки. Изредка заходил Элрин, рассказывал последние новости и пытался помочь Морту в освоении магии. Но и его попытки оканчивались неудачами. Как-то раз он пришел веселый Даниэльзе, «Поздравляя, приятель!» – заорал он прямо с порога. «С чем это отозвался Морд?» не отрываясь от переписи старинного свитка. «Как с чем?» «Ты что, ничего не знаешь?» Не. -а. Морд продолжал старательно выводить руны. «Брось разыгрывать!» Ошеломленный Элрин присел рядом. Весь замок собирается праздновать свадьбу его сестры, а он ничего не знает. «Когда взвился Морд, выронив перо?» Они уставились друг на друга. «Через полчаса», неуверенно сказал Элрин. Я, в общем-то, зашел за тобой, думал ты уже одет, черт возьми. Элвин окончательно смешался. Морд вскочил. Погоди ты куда? Элвин схватил его за рукав. Мне надо поговорить с сестрой. Давай оденься и пойдем на свадьбу. Там поговоришь. Морд закусил губой и кивнул. Подошел к своему шкафу. Я открыл его и чистый конзол, подаренный Мористон на прошлой неделе. Пока Морт одевался и умывался, гнев его наполнил до самых краёв. После смерти отца он стал главой семьи. Эта девчонка выскакивает замуж и даже не зовёт его на свадьбу. В общем-то Морт не был против замужества сестры, просто было обидно, что единственный родственник узнает последним, да и ещё от постороннего человека. Когда они подходили к залу советов, где должна была состояться свадьба, Морт внезапно сообразил. Что не знает имени своего будущего родственника. А за кого она выходит замуж? спросил он. В этот момент Эллорин распахнул дверь, и морт увидел Марис рядом с Лавертом. Церемония была в самом разгаре. Весь зал был забит учениками и магами. Можешь не отвечать, прошипел рассерженный морт. Теперь он не мог поговорить с Марис до свадьбы, поскольку сама свадьба уже состоялась. Водвоем с Эллорином они пробрались поближе к столу. Там морт увидел перепуганного священника, который венчал молодых. Смелее святой отец донеслось из толпы. Это вам зачтется на небесах. В толпе грянул смех. Дрожащим голосом священник окончил свои песнопения и соединил руки молодых. Хозяин замка вручил ему мешочек со звонкой монеты и небрежным движением руки переместил туда, откуда призвал. А теперь будем веселиться, объявил он. Зал тотчас же взорвался радостными воплями. Морт стал пробиваться к молодым. Марис! закричал он. Сестра услышала его и обернулась. Отыскав его взглядом в толпе, она вскрикнула: Морт, иди сюда! Морт растолкав всех пробился к молодоженам. Они были окружены старшими магами, которые церемонно поздравляли Лаэрта. Марис, почему ты мне ничего не сказала? спросил морт шепотом хватая сестру за локоть. Не успела. К тому же там, как Сыч, все время сидел в своей библиотеке, да я была слишком занята учебой. Я так счастлива, Морт. Тут она улыбнулась, и Морт почувствовал, что его злость прошла. Ну ладно, пробурчал он, и чмокнул сестру в щеку. Поздравляю. Тут грянула музыка, и к ним подошел Лаэрт. Родственник, воскликнул он, и схватил Морта за руку. «Мы с твоей сестрой идем танцевать, а ты пока познакомься с моими друзьями». И подхватив Марию под руку, Лаэрд умчался в круг танцующих пар. Морт пожал руки всем членам совета, старшим магам, и собрался удалиться к своим свиткам, как тут его кто-то схватил за плечо. Морт, идем со мной. Там небольшая компания любителей пива ждет тебя». Это был Элрин, о котором Морт совершенно забыл. А кто именно, нерешительно спросил Морд. Но это Ристон, Вертор, Рентин, Сокол и я. А, ладно, улыбнулся Морд. В конце концов, надо выпить за единственную сестру. И они двинулись в угол зала, освобождая место танцующим парам. Поздно ночью Морд пробирался к себе в библиотеку. Он едва держался на ногах после выпитого пива. И с трудом находил дорогу. В полночь молодые покинули друзей, И под одобрительные крики отправились в свою комнату. Но остальные не спешили расходиться. Гулянка продолжалась до поздней ночи. Сейчас, когда рассвет уже стоял на пороге замка, все расползлись или разбредались по своим спальням, чтобы ближе к вечеру с новыми силами продолжить празднество. Мор тоже решил выспаться, чтобы не зевать завтра за столом. И, покинув теплую компанию любителей пива, отправился спать. Морт пошатнулся и, вырвавшись, оперся о стену. Внезапно он понял, что не узнает этих стен и, по видимому, заблудился в коридорах замка. Морт выругался еще раз, но легче не стало. Он огляделся, пытаясь сориентироваться. После пристального оглядывания в темноту он обнаружил, что находится в заброшенной части замка. Ночной холод слегка отрезвил Морта и он решил поискать выход в жилые части замка. После пятиминутного блуждания в темноте Морд заметил невдалеке пряткать ту дверь, из которой лился тусклый свет. Он решительно направился туда. Открыв дверь, он обнаружил небольшую комнату с письменным столом и шкафами. В шкафах стояли книги, а по стенам было развешено холодное оружие. По-видимому, это был чей-то рабочий кабинет. Морд огляделся. Свечи на столе не горели, зато все факелы на стенах нещадно коптили, в отличие от коридорных. В углу была деревянная дверь. Заранее составляя в уме извинения за поздний визит, Морд подошел к двери и, постучавшись, потянул ее на себя. За ней он обнаружил хорошо освещенную спальню, посередине которой стояла широкая кровать. На краю кровати сидела Марис и улыбалась. Марис, удивленно произнес Морт. Ты что здесь делаешь? Марис смотрела в одну точку и продолжала мило улыбаться. Морт похолодел. Хмель мгновенно покинул его голову. Он бросился к сестре и схватил ее за руку. В ту же секунду его отбросила назад, а его руку словно обожгло, и она сразу онемела. Морд зашипел от боли и шагнул назад. Он достаточно знал, чтобы понять. На Марис было наложено заклятие энергетических цепей. Эти цепи снимали всю магическую силу Марис и отдавали ее другому. «Ну и ну!» раздался голос сзади.